Глава 27. Сломанные планы. Дорогой! Свинцовый град накрывает кафешку, но я успеваю отползти за поваленные металлические стеллажи. Пули надо мной крушат все на своем пути. Во все стороны летят куски пластика, дерева и чипсы. Грохот такой, что уши начинают болеть. Вспышки красного цвета слепят глаза. Переворачиваюсь на спину. Гниль подземная. За триста лет никогда не ввязывался в такие передряги. Тут мне никакой пощады. Каждый день случается какое-то говно. На грудь падает шоколадка. Еще раз вздыхаю, открываю жую. Позавтракать так и не успел. Константин, Константин! Элеонора пытается перекричать шум боя и разрушений из лестничного проема. «Сидите на месте!» «Что случилось?» «Все как всегда! Не высовывайтесь, я сказал!» Лениво пожевывая, прислушиваясь к происходящему снаружи. Несколько взрывов, выстрелы, крики и мат. Рядом со мной падает оторванная рука, влетевшая в разбитое окно. Запихиваю всю шоколадку в рот, убирая омоновскую конечность из банки минералки. Откупориваю, запиваю. «Вы есть хотите?» — кричу я. Мне отвечать не сразу. «Что? Константин, ты в порядке? Контузило?» «Есть, говорю, хотите? А, ладно». Оглядываясь, нахожу связку бананов. Не вставая, кидаю ее в дверной проем к лестнице. О, попал. «Ты сдурел?» «Взрыв, мат!» «Ешьте!» Чувствительным слухом слышу встревоженный голос Акана. «Сенсей, может, он ранен? При потере крови такое бывает?» «Со мной всё в порядке, ешь, я сказал!» В любой ситуации нужно мыслить рационально, даже в такой патовой. Если мы переживём сегодняшний день, то возможности поесть может ещё долго не предоставиться. Подцепляю руками булочку, открываю. Сахар и углеводы, сойдёт. Нужно восполнить недостаток калорий. Лопаю булку, запиваю водой и очень внимательно слушаю. Она это разошлась не на шутку. Снаружи такой хаос, что даже мне не по себе. Хм, похоже, она убивает отступающих. Вспышка, взрыв. С полка гранатомет, осыпется... гранатомёт? Разве что подствольный. Отбрасываю пресный кусок булки, беру другую, с творогом. Кидаю в лестничный проём банку с водой. Ушами улавливаю оттуда ленивые и очень охреневшие пережевывание двумя челюстями. «Молодцы, кушают». Итак, судя по звукам, она-то освежевала уже человек двадцать-тридцать. Если ОМОНовцы не врали, то осталось их еще человек сто пятьдесят. Такими темпами минут за десять все полягут. Что делать? Сбежать? Даже если получится, я не могу ее оставить. Она одна из нас. Да, чокнулась, но я с таким сталкивался не один раз. Не так мощно, конечно, но тоже было весело. Текс, теперь вопрос. Выделить ли Кэр этот хаос от остального хаоса, происходящего в городе? Так взрывы и выстрелы слышатся со всех сторон. Похоже, лишённые воспользовались клановыми дрязгами и стали действовать. Происходит вооружённый переворот с целью сместить клановую власть. Кидая коробку с конфетами и бутылку с яблочным соком в лестничный проём. Но она лопается, слышу, как ругается Элеонора. Пуляю ещё одну. На этот раз успешно. Если Кэр рискнет вылезти, то ему придется иметь дело с Анетой. Но учитывая, что совсем недавно его потрепал Кибарио, он несколько раз подумает с ней связываться. А может и не подумает. Откусываю яблоко, выбрасывая огрызок. Константин, что происходит? Где Аннета? Расчищает нам путь. Что? Не отвечаю. Что же делать? О, придумал. Съем еще одну шоколадку. Так и поступаю. Думать как-то совсем не хочется. Что тут думать-то? Тут либо будет так, либо эдак. Ни из всех я могу выбраться. А Анеты сейчас не сбежать. Пусть у неё в голове каша, но она знает почти всё, что знаю я. Даже больше. От тени она взяла больше, чем я. И это, кстати, странно. Я почти уверен, что должен был перетерпеть такую же метаморфозу, как и Анета. Но я остался обычным Константином Кибы с дырявым сосудом суммы. Со мной либо что-то пошло не так... Либо кто-то помешал моему становлению. Но кто и когда? Так ли это? Или я опять фантазирую? Наконец-то снаружи становится тихо. Слышу, как это ходит от одного трупа к другому. Зачем-то щупает их, переворачивает, что-то бубнеет. То хихикает, то хлюпает носом. Да, психушка по ней плачет. Только особая психушка, храмовая. В противном случае либо смерть, либо запечатывание умений. Второе делать могут очень немногие, если вообще могут. Но я могу. Это маленький секрет от храма. Я получил эти знания от самой древней первой тени. Эх, если бы ещё память их передавалась. Хотя нет, ни один разум не выдержит столько информации. Так, ладно. Гений обмануть сможет только дурак, особенно если гений чокнутый. Поэтому я разыграю дурака. Надеюсь, слух у нее не такой, как у меня. Мало ли, что там ещё в ней изменилось. подцепляю ногой банку с кетчупом, выдавливаю себе на шею побольше, размазываю. «Да чего же я докатился, кетчуп, да...» Слышу, как Анетта заходит в кафе, прячу банку с кетчупом, закатываю глаза и хватаюсь за горло, начиная конвульсировать и стонать. Анетта моментально ориентируется, оказывается рядом. «Костя? Костя, что с тобой? Эйн! Эйн, сов! О нет, что я наделала?» Подскакивает ко мне, наклоняется. Соображает, что я валяю дурака, слишком поздно. Успеваю хватиться за её запястье, проваливаюсь в чужое сознание. Договориться с тенями можно, нужно только знать, как и что им говорить. Анетта вздрагивает, падает на пол, вырубилась. Стою, вытираю шею пятитысячными купюрами из разбитой кассы. Поразительно, опять сработало. Давно заметил лайфхак, что если делать то, во что не веришь сам, то так можно обмануть других. Прислушиваюсь. Вряд ли это оставила кого-то в живых. Пощадила разве что кошака, истерично пробегающего мимо. Кричу. «Вы там наелись, Аканы, Элеонора? Выходите!» Гарим слушается. Выходит, очмело крутя головами. Аннетт стонет, открывает глаза. «Э «Хи?» Хмыкаю, протягивая ей руку, помогаю встать. «Ага, хи!» «В тебе осталось всего пять теней. Хватит на первое время». «Точно, совсем не первое. Может, дня на три или неделю, если повезёт. Тени в ней не имеют воплощения и разума. Это что-то эфемерное. То, с чем нельзя договориться в буквальном смысле этого слова. Рано или поздно снова снесёт крышу. Я, конечно, смогу ещё пару раз прочистить ей голову, но чем чаще это делаешь, тем сложнее становится». Элеонора осматривает хаос. «Это никогда не закончится!» Акана обречённо вздыхает, с опаской поглядывает на виновницу всех бед. Анетта опускает голову. «Я... я...» Отмахиваюсь. «Потом извинишься». Выходим из кафе, и я чуть не спотыкаюсь об оторванную башку. Элеонора бледнеет, губы Аканы трясутся, а Анетта еле выговаривает. «Это... ну... Но... я помню, как... но почему...» «Потому что ты старалась мыслить рационально. Нас зажали, ты дала отпор. Терять время на разговоры с тем, кто слабее тебя в тысячу раз, ты не хотела. Вот только получилось слишком жестоко. Излишне, я бы сказал, и это не самый эффективный метод убийства толпы людей. Ты что, развлекалась?» «Мы обходим трупы, переломанные и разорванные. Замечай неподалеку полукруг из тел. Они кого-то защищали? Подхожу ближе». «Так, а это не...» «А она самая», — кивает Элеонора. «Знаменитая воительница за справедливость». Очень тяжело различить в обугленном теле что-то похожее на женщину. Уверена, что это она. «Персинг, видишь? Я его узнаю. Как, думаю, среди мужиков с автоматами много баб с такими штуками?» Она это хлюпает носом. «Я... я думала, она опасна. Убила первый. Моральный дух, не стали убегать». «Логично, железно. Убей вожака». Шавки разбегутся. Элеонора разворачивается к девушке в крови. «Я не знаю, что у тебя в башке, девочка, но то, что ты сделала, неправильно. Ты посмотри вокруг, сотни трупов, они же убегали, какой смысл?» На Анете нет лица. «Чтобы... чтобы не представляли никакой угрозы. Константину, вас там эти, мать вашу, тени, все такие конченые?» Качаю головой. «Нет, мы не участвуем в прямых конфронтациях, только в крайних случаях». Акана делает какой-то буддийский знак. Не знал, что она верующая. Аннет молчит, опустив голову, пожимая плечами. «Что ж, вот вопрос сам собой решился, Аннетта. Помнишь, я тебе велел внедриться к Лишонам через ресторан, где работает Лика? Молодец, внедрение прошло слишком уж хорошо. Были у меня планы на этих особ. К сожалению, всё пошло через одно место». Ну, бывает. Осматриваюсь и прислушиваюсь. Район затих. Только лёгкое побулькивание крови из разорванных артерий и верещащий на дереве кот. «Элеонора, куда нам? Веди». И снова мы в пути. Я постоянно оглядываюсь и прислушиваюсь. Очень мешает шум полумёртвого города в состоянии, приближённой к войне. Какие-то районы пусты, не хватает только перекати поля. В каких-то происходят перестрелки и мародёрство. Центральные дороги забиты машинами, повсюду аварии и пожары, а некоторые умники пытаются объехать пробки по закоулкам, что не самое мудрое решение. Всякие ублюдки преграждают улочки мусорными баками и хламом, грабят одиночные машины. На этот раз нам не везёт, найти транспорт не получается». Точнее, его полно, но никто из нас не умеет заводить машину, замкнув парочку проводов. Нам остаётся только выжидать и уподобиться мародёрам. Но мы быстро сообразили, что это уже не так просто. Люди прочухали, что хаос близко, а каждый второй пешеход мечтает украсть твою тачку. А потом мы поняли, что проблема не только в отсутствии машины, а в том, чтобы на них куда-то добраться. Железные монстры стали бесполезны в большом городе Анархии. Пробки и мародёры не дадут далеко добраться. «Стоять! Кто такие?» Оборачиваемся. Шестеро мужчин в красных повязках на руках слезают с велосипедов. Вооружены битыми ножами, кастетами и перцовыми баллончиками. Скрывают лица банданами. Элеонора морщится. «Какое тебе дело, кто мы такие? Ты сам кто будешь, а?» «Сенсей, будьте тактичней». «Она-то будто и не видит гостей. Смотри только под ноги». «Что поделать? Девочка не привыкла убивать людей в таком количестве». Лысый мужик хмыкает. «Мы коменданты, следим за порядком. Показывайте, что в карманах. Оружие, наркотики?» Молодой парень за его спиной тихо хмыкает. «Но слышу, это только я. Коменданты, значит. Ясно?» Элеонора смотрит на меня. «Константин, что будем делать? Убьем одного, а другие разбегутся?» Мужики такого заявления не ожидали. сжимая битые костеты. Один ловко крутит ножом бабочкой. Высосует руки в карманы. «Дамочка, я не ослышался. Убьёте одного?» Мужики окружают нас. Один из них кладёт руку на плечи Кааканы. Мнёт. «Э, азиаточка, с тобой всё хорошо? Ты какая-то бледная. Есть хочешь? У нас суши есть, амары. Ну, вся херня эта ваша. Пошли-ка с нами, у нас всё есть. Еда, вода, безопасные хаты». «С нами не пропадёшь», — кидает взгляд на Акана Элеонору. «Вы тоже красавицы. Видите же, времена меняются, Выживать сильнейшие. Вам даже работать не придётся. Руками, по крайней мере. Но мы не мудаки, честь Будем вас бе...» Одновременно шесть шёлковых щупалец летят во все стороны. Хватает каждому. Утарки не успевают понять, что происходит. Их сердца превращаются в фарш. Элеонора фыркает. Откуда берутся такие идиоты? Вырывая пальцы из тел, возвращая их под пиджак. дырянь теперь я весь в крови. Пятеро падают замертво, а тот, кто нащупывал лаканы, орёт, прижимая руку к кровавленному плечу. Промазал, значит. Управлять одновременно шестью отростками очень непросто. Он разворачивается, убегает. Вших! Сюрикен проламывает ему затылок, застревает в мозгах. Мы с Элеонорой удивлённо переглядываемся. Бледная Акана смотрит на свою жертву. Он уже труп, но всё ещё трепахается, как курица без головы. Видимо, повредило что-то в нервах. Он плохой человек, кибакун. я же всё сделала правильно, пожимая плечами. Кто знает, убить легко, а вот воскрешать никто не научился. Может, и убила того, кто спас бы этот мир от уничтожения. Но мы этого никогда уже не узнаем. По выражению лица Акана видно, что я не сильно её утешил. Ну что она хотела? Это её первое убийство, посвящение считай. Нужно уметь брать на себя ответственность за такие вещи. Нет ничего хорошего в том, что смерть даётся легко. Мне вот не было никакого смысла добивать это ничтожество. Он убегал и больше не мешался. Кивая на велосипеда. «Ну, седлайте железных козлов, чего встали?» «Чёрт, надеюсь, я умею на них ездить, лишь бы мышечная память не подвела». Спустя пять минут я убеждаюсь в том, что велики мне нравятся больше машин. Довольно удобно, хоть и похоже лошадей. Мы едем молча и довольно долго. Может, час или два. Пересекаем третье транспортное кольцо, петляя между сигналящими машинами Кэра нет. Меня до сих пор это тревожит. Мы нашумели, но убивали, и ничего. «Приехали!» — выбивает меня из раздумий Леонора. «Паркуем безумный транспорт. Морщусь». «Это что ещё такое, Элли?» За неё отвечает Акан. «Московский планетарий». Пристально смотрю на Элеонору. «Твой братец тут? Серьёзно?» «Ага, он этот, как его, астроном. Человечество из-за своих ошибок прошлого теперь на звёзды только смотрит. И это ещё не скоро изменится». «Подожди, я думал, мы едем ещё в какой-нибудь бункер. Он что, не прячется?» «Я же тебе говорила, что нет». Он всем видом даёт мне знать, где находится». «Почему ты не сдала его?» «Ага, конечно, Константин, не тупи. Я шпионка Кафрагоров, что мне надо было сказать Вальтам? Вон там вот мой братец, ловите его полностью, он ведь тоже меня сдать мог. Никто не должен был о нём узнать». «Почему ты не сообщила своим, что твой брат на тебя напал?» «Я сообщила», — пожимает плечами. «Мне сказали, что они разберутся. Долго только уже разбираются». Не знаю, кто и почему, но его покрывают. Очень много этому говнюку прощается. Он делает, что хочет. Понятно. Значит, он из влиятельных. Ну, типа того. И ты предлагаешь его убить? Не, это потом. Сначала пусть свяжет нас с фрагорами. Не проще было сразу к ним отправиться? Куда? В радиоактивной области за 700 километров от Москвы? Три девки и один тараканует на велосипедах? «Ты думаешь, мы там радиоактивную морковь сажаем и едим, а лабуду медицинскую на своих заводах собираем? В Москве есть фрагоровские ячейки, но я не знаю, где они. Мы давно тут, Константин, мутанты среди вас», — прыскает. «Так, ну мы идём? Или полюбуемся на тучке?» Анетта молча поднимает голову, смотрит на Тучки. Киваю. «Пойдёмте, держитесь позади меня и не отходите. Элеонора, насколько он силен? Что умеет?» «Сильнее меня, я же говорила. Направленности такие же. Только у меня основная газообразная, а второстепенная предметная. У него наоборот. Я тебе с ним не помощница, Константин. Он отразит любую мою атаку». «Он тоже может рвать стены и превращаться в големов?» «Големов? А, поняла. Может, ага, получше меня. Ну, ты справишься». «Серьёзно? Я в этом не очень уверен». «Он нападёт на нас?» «Откуда же я знаю?» Акана неуверенно спрашивает. «А мы прямо вломимся?» Элеонора улыбается, кивает. «Конечно вломимся. А что?» «Да так...» «Смотрю на Аннетту». «Ты как?» «Плохо». «Киваю. Значит, хорошо». «Прибавляем шаг. Будка охранника пуста. Ворота открыты. Ожидаемо». «В реале хаоса кто будет охранять обсерваторию? Нащипываю в кармане зелья из сталов и пазла Их я завернул в фольгу Но это так себе импровизация Мы слишком много тратим времени Будет весьма неприятно Если мои приключения закончатся вместе со сроком их годности До обсерватории мы не доходим метров двадцать У входа нас уже ждет он Тот самый человек, который напал на Элеонора у школы В той же самой маске какого-то демона лисы Приоделся гад, ждал нас Вздыхаю Переговоры.